ЧАСТЬ тридцать восьмая Джослин предполагала, что Пегги преувеличивает, и все не так плохо. Но сад действительно оказался больше похож на дремучий лес. Неухоженные яблоки переплетались ветвями, образуя страшные фигуры. Эти когтистые лапы пугающе нависали, тянулись, покачивались от ветра и придавали саду еще более мрачный вид. В дополнение ко всему попоя трава и непролазные кусты шиповника и заросли ежевики. «Ого!» – искренне впечатлилась Джослин – Да сколько лет сюда никто не заходил?» Паги почесала макушку. «Да так уж и не скажешь», проговорила она. «Но пару десятков лет точно, а то и больше. Тут же как вышло? Да я не сама видела, это мне рассказывали. Когда маг замка помер и все разбежались, так сад запустили. И трое новых владельцев не пытались его восстановить?» Паги пожала плечами. «Вроде нет». «Наверное, времени нет, да и откуда оно у них? Все мотаются, то там дела, то сям». «Ясно», — проговорила Джослин и оценила взглядом масштабы работы. Естественно, отступать от задумки она не собиралась. Да, разумеется, усилий приложить здесь придется немало, но ведь они сами назначили ее управляющей, а задача управляющей — привести в порядок дом. К тому же это целый сад, а опыт учил ее, что из любого материала можно сделать пользу, а тем более продукты. Это ведь яблоки. Из них можно столько всего сделать, и варенье, и компоты, и пироги всякие. А еще заморозить, намочить на зиму. Да они хорошее подспорье к любому столу. Да и полезные они. А ежевики тут много? Спросила Джослин. Или только здесь заросли? Да как же, мисс? всплеснув руками, проговорила Пегги. Тут же все это ежевикой поросло. Вон оно аж до самого северного края. Она бы и дальше лезла. Так там скальник. Ну, славно отозвалась Джослин и стала засучивать рукава. Поги вытарщилась на нее. «Мисс, это вы чего делать собрались?» «А разве не видно?» — усмехнулась Джослин. «Траву рвать! Было бы здорово, если бы ты мне в этом помогла!» Только она собралась наклониться к зеленой поросли, как служанка кинулась ей на хватая ее за руки с криком. «Мисс Джослин! Мисс Джослин!» Джослин испуганно оглянулась. «А? Что? Что такое?» «Мисс Джослин, вам нельзя рвать траву!» «Почему?» «Так вы же мисс», — обличающе сообщила горничная, выпучив глаза. Джослин не поняла. «И что?» «Как что?» — еще больше перепугалась Пегги. «Вам нельзя заниматься черной работой!» Джослин растерянно покривилась. «Да ну брось, какая это черная работа!» Дома она привыкла выполнять все, что поручила мачеха Хагорзалия, и знать не знала, что считается черной работой, а что нет. И теперь ситуация ее немного обескуражила. «Да мне несложно», — снова попытался отстоять право на ручной труд Джослин. Пэги заломила руки, ее глаза увлажнились, она проговорила. «Мисс Джослин, меня, господа, выгонят, если увидят, что управляющий замком Рох своими руками ковыряется в земле и траве!» «Да ну ладно тебе», — не поверила Джослин. Но Пейги была настолько неумолима и напориста, в решении не дать ей запачкать даже пальчика, что Джослин пришлось смириться. Через пятнадцать минут из зарослей сада торчали прикрытые юбками зады горничных, в воздухе звенели, песни и смех, а в стороны летела трава и сорняки. Как Джослин не пыталась принять посильное участие, ни одна из служанок не позволяла ей этого сделать. В результате Джослин пришлось смириться с ролью руководителя, ходить и указывать, где и сколько нужно выдрать травы. Спустя пару часов работы все так устали, что буквально валились с ног. «Девочки!» Позвала Джослин, предварительно успев незаметно сбегать на кухню, и с помощью кухарки, которая тоже не дала ей саморучно ничего делать, заварить свежих трав и принести хлеб с сыром. «Предлагаю на сегодня закончить садом и перекусить. Ужин пока готовится, а мы заморим червячка». «Червячка?» — не поняла Пегги, первый подходя к ней. Взгляд служанки замер на съестном. «Что значит, проголодалась она знатно?» Джослин кивнула, протягивая ей под нос. У меня на родине так говорят, когда хотят немного подкрепиться. Пока не готово основное блюдо. Пока девушки сидели на лавке и жадно поглощали хлеб и сыр, запивая травами, Джосли накинула взглядом проделанную работу. Что ж, треть сада освобождена от сорняков. Девушки, на удивление, крепкие, работящие. Наверное, даже покрепче ее самой. Еще дня два-три можно пересаживать и подрезать ежевику, потому что сейчас она растет где попало, а потом можно заняться садом. Яблок на деревьях много. Они падают, но если не собирать, начнут бродить, и запах вместо сладкояблочного яблочного становится кисло-уксусным. А в саду должно быть приятно. Да и дорожки можно насыпать, озвучила она мысль. Что? отозвалась Пегги. Вы нам? Джослин обернулась. А? Она сама не поняла, что говорила вслух, а не про себя. Пегги пояснила. Вы что-то сказали про дорожки. Ах, это, кивая согласилась Джослин. «Да, было бы здорово насыпать здесь песчаных дорожек, а может, и даже каменные выложить. Когда слякотно очень удобно ходить, не замачивая обуви». Пэгги захлопала в ладоши. «Ой, мисс Джослин, вы такая изобретательная! Господам наверняка очень понравится эта идея!» «Надеюсь», — неуверенно улыбнулась Джослин. Она вдруг ощутила в себе целый источник энтузиазма по благоустройству этого огромного и вообще-то красивого замка. «Просто красота эта скрыта под слоем пыли и паутины». «Нужно лишь смахнуть мусор и все хорошенько отмыть, очистить». После перекуса Джослин не без усилий, но смогла отправить горничных в дом и наказала им хорошо поужинать. Те наотрез отказывались оставлять ее одну и уж тем более ужинать раньше, но Джослин настояла на том, что желает самостоятельно осмотреть сад и проделанную работу. Оставшись наедине, она несколько раз глубоко вдохнула – Да, пожалуй, только сейчас Джослин ощутила себя в покое и относительной безопасности. А восхитительный запах яблок по всему саду только этому способствовал. Она пошла меж деревьев, любуясь ветками и крупными, налитыми краснотой яблоками. Этот сорт ей неизвестен, слишком большие, слишком круглые для всех, которые видела Джослин прежде. Все дальше, углубляясь в сад, куда-то... Как предполагала к западу, она даже не заметила, как уже побрела по высокой траве там, где горничные не успели ее выдернуть. Но заросли ей не мешали, даже наоборот, и шелестя, они навевали умиротворение и какое-то природное удовольствие. И даже когда где-то справа захрустели ветки, Джослин не сразу обратила на это внимание. Обернуться пришлось лишь, когда раздалось хриплое покашливание.